Расплата. Маугли представил, как бы отнёсся багира к тому, что он попусту тратит столько времени на этого большого ленивого медведя, и принял в уме решение поскорее отделаться от своего спасителя. А пока что он спешил вслед за шагавшим под джунглям Балу. В джунглях кипела жизнь. Повсюду раздавалось жужжание, щебетание, гудение. На каждый шаг Балу Махугле приходилось делать два своих, но это не мешало ему смотреть по сторонам. Он успевал сорвать прямо на ходу спелую ягоду с куста, слушать тихое бормотание близкой реки, солнечные лучики перескакивали с ярких цветков на пышные листья и снова на цветки, наполнявшие утренний воздух тонким ароматом своей пыльцы. Так, что ты имел в виду, когда говорил о расплате? Спросил Маугли, вытирая тыльной стороной ладони испачканный ягодным соком подбородок. "Расплати, за что?" "Третий закон джунглей явно говорит о том, что если кто-то помог тебе, то и ты в свою очередь должен помочь ему", ответил Балу, пережёвывая ягоды. Впереди показалась скала, такая высокая, что закрывала собой льющийся с неба свет утреннего солнца. Балу подошёл к скале, приложил лапу к стекающей по камню тонкой струйке, когда медведь отлепил лапу. Она казалась покрытой мёдом. Балу принялся с жадностью слизывать мёд, прикрыв глаза от удовольствия, Маугли даже облизнулся. В последний раз он пробовал мёд давным-давно, когда был ещё совсем маленьким. Маугли тоже приложил свою руку к медовой струйке, затем поднёс её к рту. и облизал кончики пальцев. Какое-то время человеческий детёныш и медведь молча наслаждались мёдом. Никогда раньше не слышал о таком законе, сказал наконец Маугли, возвращаясь к прерванному разговору. Ничего, зато теперь знаешь, ответил Балу, облизывая губы. Попробувал этот э, чудесный золотистый мёд. Понравилось? Теперь и мне посмотри вон туда наверх. Там этого мёда, хмм, много одним словом, очень много. Там и там, и ещё вон там. Хибалу указал своей липкой от мёда лапой на вершину скалы. Маугли задрал голову, затем ещё выше задрал и ещё выше. У него даже шея заболела. У самой вершины скалы виднелась расщелина в камне, возле расщелины вылись пчёлы большие, крупные. Они влетали в расщелину, вылетали из неё и жужжали так громко, что их было слышно даже здесь, внизу. Маллу отступил на шаг назад, потом грузно плюхнулся на землю и почесал подбородок. Стоявший рядом с ним Маугли потянул ноздрями воздух и почувствовал, что дыхание медведя до сих пор пахнет мёдом. Э, всё, что от тебя Требуется это забраться наверх и принести мне мёда, много мёда. У Маугли осунулось лицо. Брось, ты что разыгрываешь меня, что ли? спросил он. Балу прикрыл глаза, опустил голову, опёршись подбородком о свою согнутую лапу. Обычно я сам это делаю, неуверенно заметил медведь. А теперь спас мне жизнь, не хочешь, чтобы я за это своровал для тебя мёд у пчёл? Ну, что -то типа того. Улыбнулся Балу. Ни за что, отрезал Маугли. В мгновение и Балу уже снова стоял, нависая над человеческим детёнышем. Медведь мог на редкость стремительно двигаться, когда этого хотел, разумеется. Почему нет? сердито спросил Балу. Ты мне Можешь это сделать, я знаю, что можешь. Нет, не могу, сказал Маугли. Точнее, не могу без Маугли не договорил, вспомнив про Акелу, Багиру и Ракшу. Все не запрещали ему это делать. Без чего? нарушил молчание Балу. Э-э, без моих фокусов, со вздохом признался Маугли. Но породевать их в джунглях мне запрещено. Балу положил на маугли на макушку громадную лапу и воскликнул, широко улыбаясь: "Что? Хе, запрещено? Чушь, ерунда. Если у тебя есть фокусы, чтобы добыть мёд, используй их. Смелей, я я разрешаю". Маугли сбросил медвежью лапу с головы и ответил: "Нет, я не могу". Или всё-таки могу, подумал Маугли. Его раздирали сомнения. Он самому себе казался сейчас лианой, которую одновременно тянут в разные стороны. Маугли отошёл немного в сторонку и принялся рассуждать: почему даже здесь, оказавшись один в незнакомом уголке джунглей, он должен соблюдать правила, которые установили для него Акела, Багира и Раджа? Не потому ли, что джунгли всегда оставались их джунглями, но никогда не были его родным домом. Да, джунгли это джунгли, у них свои законы, своя жизнь, своя история, в которой нет места человеческому детёнуше. Он здесь чужой. Балу нагнал Маугли и горячо принялся его убеждать. Ну, постарайся меня понять, малыш. Я я медведь. А это значит, что каждый день я должен съедать столько еды, сколько вешу сам. Это необходимо мне э, -э, -э для будущей спячки. Вот. Балу замялся, но и того, что он успел сказать, хватило, чтобы Маугли задумался. Он обернулся и посмотрел на медведя. Балу смущён, опустил голову, но при этом не переставал внимательно следить за Маугли своими карими глазками. "Ну, послушай, согласись, что я не прошу от тебя слишком уж многого", умоляющим тоном сказал Балу. "Мне действительно нужна твоя помощь. Очень-очень нужна. Зима на носу". Тут Балу печально похлопал себя по животу и продолжил: "А я к ней еще совсем не готов. Ну, что скажешь? И голос, и нижняя губа у балу задрожали так, словно медведь готов был заплакать. Маугли посмотрел на вьющихся у вершины скалы пчел, потом перевел взгляд на медведя. — А не пора ли мне перестать слушать, что говорят другие? — подумал он. — Не хватит ли жить по чужой указке? — Не пора ли? самому начать писать историю своей жизни